Возможно, ты не помнишь меня, Барбара, говорила между тем Луиза, потому что я не часто встречалась с тобой после того, как ты окончила колледж, тогда ты дружила с мальчиком, с Паркер Мейерс. О, боже, Лэнни Спаркер Мейер. Я не вспоминала о нём целую вечность, произнесла Барбара Ричардс и смущённо засмеялась. Но вас я помню. Луиза Делэнси, вы по-прежнему играете? Чес? а не Делэнси, но мы все еще играем. Голосе Луизы звучало удовлетворение от того факта, что ее помнит и Ральф. Надеялся, что она не забудет о цели их визита. Но беспокоился он напрасно. Симона попросила меня передать записку Греткин Тилбери. Она извлекла из сумочки листов бумаги. Ты можешь передать ей это? Сомневаюсь, что сегодня мне удастся поговорить с Греткин. Даже по телефону произнесла Ричардс. Она загружена больше всех, представляю, Луиза искренне хохотнула. Однако не думаю, что это дело успешное. У Гретхен есть племянница, получившая стипендию на обучение в университете Нью-Гэмпшера. Странно, но люди действуют настойчивее, когда хотят сообщить плохую новость, а вот хорошую действительно согласилась Ричардс, протягивая руку к листку бумаги. И всё же я с удовольствием передам это Гретхен. Луиза взяла Барбару за запястье, и вспышка серого света настолько яркого, что Ральф зажмурился, осветила руку молодой женщины, её плечо, шею, свечение нимбом закружилось вокруг её головы, а затем исчезло. Нет, не исчезло, подумал Ральф. Оно просочилось внутрь. Что это было? подозрительно спросила уборщица. Что-то грохнуло. Скорее всего, выхлоп машины, пояснил Ральф. Ну, конечно, хмыкнула она. Этим триклятым мужикам всё известно. Слышишь, Барби? Ричардс поддакнула. Голос женщины звучал абсолютно нормально, но Ральф видел перламутрово-серый туман, заволакивающий её глаза. Думаю, он прав, но не могла бы ты проверить, не случилось ли чего? попросила она уборщица. Мы должны быть предельно осторожны. Ладно. Уборщица отставила бутылку со стеклоочистителем в сторону, направилась к двери, одарив Ральфа взглядом, говорившим: "Ты стар, но могу поклясться, что где-то там у тебя всё ещё прячется пенис", и вышла на улицу. Как только женщина исчезла, Луиза склонилась над столом. Барбара Мне и моему другу необходимо немедленно поговорить с Гретхен Тильбер, сказала она, с глазу на глаз. Её здесь нет. Гретхен сейчас в Хайрич. Как туда доехать? Ричерц перевела взгляд на Ральфа. В серых, почти без зрачков, глазах застыло беспокойство. Женщина походила на внезапно ожившую греческую статую. Тёмно-зелёная аура значительно побледнела. Нет, подумал он, эта серая аура Луизы временно перекрыла поле женщины. Луиза оглянулась, проследив за взглядом Барбары Ричардс, направленным на Ральфа, затем снова повернулась к ней. Конечно, он мужчина, но в данный момент не представляет опасности. Обещаю, всё будет хорошо. Мы не причиним вреда ни Гретхен Цельбери, ни остальным женщинам, находящимся в Хайрич, но нам необходимо переговорить с Гретхен Поэтому скажи, как тут обобраться. Луиза вновь прикоснулась к руке Ричерс, передав часть своего серого свечения. Осторожно, не навреди, еле слышным голосом предупредил Ральф. Постараюсь, но она должна заговорить. Луиза склонилась ближе к Ричерс. Ну давай же, Барбара, говори, как нам проехать? По шоссе номер 4 «Тридцать три. Выйдите из Дерри», — произнесла Барби. «Затем миль десять по старому Ньюпортскому шоссе. Слева увидите огромный красный фермерский дом. Позади него расположены два сарая. Затем первый поворот налево. Вернулась уборщица». «Питер ничего не слышал». Она внезапно замолчала. Возможно, ей не понравилось то, как Луиза склонилась над столом ее подруги. «А может быть, ее...» Смутило пустое выражение глаз. Ричардс. Барби, ты в порядке? Успокойся, дружелюбно произнёс Ральф. Они разговаривают. Ральф взял женщину за руку, ощутив кратковременный, но мощный прилив энергии. На мгновение все краски мира засверкали ещё ярче. Уборщицу звали Рэйчел Андерсон. Она была женой человека, жестоко избивавшего её, но исчезнувшего 8 лет назад. Теперь главным в её жизни стала собака и подруги из центра помощи женщинам. Конечно, произнесла Рэйчел Андерсон задумчивым, сонным голосом. Они разговаривают, а Питер уверил, что всё нормально, так что мне лучше помолчать. Отличная мысль, сказал Ральф Легонько, придерживая женщину за руку. Луиза оглянулась, но убедившись, что ситуация взята под контроль, вновь обратилась к Барбаре Ричардс. «За фермерским домом с двумя сараями свернуть налево. Я поняла. А дальше?» «Мили полторы проедете по грунтовой дороге, которая упирается в этот дом. Это и есть Хайридж. Там такой чудесный вид, не сомневаюсь», — прервала ее Луиза. «Рада, что повидалась с тобой, Барбара». А теперь я и мой друг мне тоже было приятно, Луиза произнесла Ричардс глухим, механическим голосом. А теперь нам пора уходить. Всё хорошо. Да. Тебе не обязательно помнить о нашем разговоре, закончила Луиза. Да. Луиза взяла со стола листок бумаги, который ранее вытащила из сумочки. Почему бы тебе не продолжить работу, Рэтчел? спросил Ральф уборщицу. Он осторожно отпустил её руку, готовый немедленно возобновить хватку, если женщина выкажет малейшие признаки потребности в усилении воздействия. Конечно, мне лучше вернуться к работе, более дружелюбно произнесла она. Хочу управиться здесь к полудню, чтобы отправиться в Хайрич и помочь там Когда Рейчел Андерсон вернулась к своей тележке с чистящими средствами, Луиза присоединилась к Ральфу. "С ними ведь всё будет в порядке, Ральф?" "Да, уверен, а ты как? Не ощущаешь слабости или чего-то в этом роде?" "Нет. Ты запомнил дорогу?" "Конечно. Она говорит о месте, ранее называвшемся Сады Баррата. Каждую осень мы с Каролайн собирали там яблоки и покупали сидр, пока В начале 80-х фирму не продали. Подумать только. И это хайрич. Удивляться будешь позже, Ральф. Я действительно умираю от голода. Ладно, ладно. Кстати, что это за бумажка? Записка о племяннице, получившей стипендию на обучение в университете Нью-Гемпшира. Луиза, улыбнувшись, передала Ральфу листок, оказавшийся счётом за электричество. Ну, как удалось вам передать сообщение? Поинтересовался охранник, когда они вышли из здания и направились к машине. "Да, спасибо", ответил Луиза, вновь включая свою мегаваттную улыбку. Она продолжала идти, однако, покрепче. Сжал руку Ральфа. Он понимал, каково сейчас Луизи, и он не знал, как долго продлится их воздействие на обеих женщин. "Вот и хорошо", кивнула охранник, следуя за ними. до конца подъездной дорожки. Денек сегодня выдался тяжелый. Буду рад, когда он окончится. Знаете, сколько охранников будет задействовано здесь с полудня и до полуночи? Дюжина. Это только здесь, в общественном центре еще человек сорок, не считая сил местной полиции. И все это абсолютно бесполезно, — подумал Ральф. И ради чего, чтобы какая-то блондиночка могла высказаться? Охранник взглянул на Луизу, словно ожидая с её стороны обвинений в половой дискриминации, но Луиза лишь улыбнулась в ответ. "Надеюсь, всё будет хорошо, офицер", произнёс Ральф и повёл Луизу к колдс-мобилю. Он завёл мотор, осторожно вырулил на дорогу, ожидая, что сейчас из здания выбегут Барбара Ричардс и Роя Чландерсон с дико выпученными глазами и поднятыми в обвинительном жесте руками. Но ничего не произошло. Ральф облегчённо вздохнул. Луиза, взглянув на него, сочувственно кивнула. Я считал себя камебояжором, произнёс Ральф, но никогда не видел подобной сноровки. Луиза застенчиво улыбнулась и скромно сложила руки на коленях. Из кабины, размахивая руками, выбежал триггер. Сначала Ральф подумал, что им всё же не удалось спокойно уехать. Охранник с блокнотом заподозрил что-то неладное и по телефону приказал триггеру задержать их. Затем он обратил внимание на то, как выглядит триггер, запыхавшийся, но счастливый и что-то державший в правой руке. Предмет оказался очень старым, обтрёпанным бумажником, распахивающимся и закрывающимся словно беззубый рот какого-то чудовища при каждом взмахе руки триггера. Не волнуйся, сказал Ральф, притормаживая. Не знаю, что ему нужно, но ничего плохого он нам не сделать, уверен. Мне плевать на то, чего хочет он. Я же хочу побыстрее выбраться отсюда и поесть. Если он вновь примётся за побосёнки насчёт рыбалки, Ральф, я сама нажму на педаль газа, имею в виду. Аминь, ответил Ральф. Точно знаю, что на уме у Тригера вошло на отнюдь не воспоминание о рыбной ловле. Ральф разбирался ещё не во всём. Однако одного он усвоил твёрдо: ничто в этом мире больше не происходит случайно. Это предопределение вышло на тропу войны. Ральф затормозил рядом с триггером и нажал на кнопку опускающего стекло. Раздражённо поскрипывая, оно пошло вниз. "Эй, Ральф, крикнул триггер, я думал, что проглядел тебя. В чём дело, Триг? Мы торопимся." Хорошо, хорошо. Это займёт не больше секунды. Оно у меня в бумажнике, Ральф. Я храню все свои бумажки здесь и никогда ничего не выбрасываю. Он распахнул бумажник, выставляя на обозрение смятые счета, фотографии и провалиться ему на это месте, если Ральф не заметил, что на одной из них триггер изображён с огромным окунем в руках. Старые визитные карточки, пожелтевшие и поистёршиеся от времени. Триггер перебирал весь этот хлам со скоростью банковского случившего называющего курс обмена валют. "Никогда ничего не выбрасываю", бормотал Триггер. "На них очень удобно писать лучше, чем в блокнотик, к тому же их дают бесплатно". "Секундочку. Чёрт побери, ну где же она?" Луиза нетерпеливо посмотрел на Ральфа и кивнула в сторону дороги. Ральф проигнорировал как взгляд, так и жест. В груди у него странно заныло. В внутреннем окне он видел себя пишущим что-то указательным пальцем на запотевшем стекле грузовичка триггера 15 месяцев назад. Ральф, помнишь шар, который был надипнут в тот день белый с красными отмеченными? Конечно, помню, отвесил Ральф. Ублюдок, обозвал этот грузового водителя пикапа и имел я твою мать. И шарф он тоже отлично помню, но вот только красные отметины. но вовсе не являлись бессмысленным узором. Это была идиограмма или идиограммы. У Ральфа засосала подложечка, когда Триггер перестал рыться в бумажнике. Теперь Ральф понял, в чем дело. Он знал. «Ральф, ты был на войне?» — спросил Триггер. «На большой, на второй, мировой». «В какой-то степени», — ответил Ральф. «В основном я воевал в Техасе. В начале 45-го меня...» Отправились за океан, но я постоянно находился во втором эшелоне. Триггер кивнул. Значит, тебя отправили в Европу, потому что в регионе Тихого океана не было такого эшелона. Я находился в Англии, подтвердил Ральф, затем в Германии. Триггер удовлетворенно кивал. Слушай, ты на Тихом океане, ты бы знал, что надпись на шахве вовсе не на китайском, но на японском. Правильно, Триг...» Триггер кивнул. В руке он держал визитную карточку, выбранную среди остальных. На чистой стороне Ральф увидел грубую имитацию двух символов, виденных ими на шарфе Эда, двойной символ, написанный им самим на запотевшем стекле грузовичка-триггера. — О чем вы говорите? — вмешалась Луиза теперь. В ее голосе звучало не нетерпение, а ужас. — Я обязан был знать. Ральф услышал свой слабый, испуганный голос — «Просто обязан!» «Знать что?» — Луиза тряхнула его за плечо. «Знать что?» — Ральф не ответил. Словно во сне он протянул руку и взял карточку. Триггер вошел, он уже не улыбался, его темные глаза с мрачным вниманием изучали Ральфа. «Я рисовал значки, прежде чем те успели исчезнуть со стекла», — пояснил он. «Я знал, что видел их и раньше, а когда вернулся домой...» то понял, где именно мой старший брат Марсель воевал на Тихом. Он привез оттуда именно такой шарф, но я на всякий случай переспросил его. И Марсель записал перевод на карточке. Триггер указал на листок бумаги, зажатый в руке Ральфа. Я хотел рассказать тебе об её первой же возможности, но всё время забывал. Кажется, лучше бы я вообще забыл об этом навсегда. Нет, нет. Луиза взяла карточку у Ральфа. «Что это? Что это значит?» «Позже, — объясню». Ральф потянулся к рычагу коробки передач. На сердце, словно камень, лег. Луиза рассматривала символы, нарисованные на чистой стороне карточки, повернув к Ральфу отмеченное сообщение «Л. Г. Уэллс». «Колодцы» и «Сухая кладка», а ниже шла надпись, сделанная старшим братом Триггера. കമ്മി